«Где-то в горах. Точно никто не знает. Легенды об этом молчат. Так вот, в этих пещерах эльфы совершили какой-то обряд, усыпив дракона и его ученика и запечатав вместе с собой выход из пещеры. Пожертвовали собой». Рагнард замолчал, задумчиво глядя на фляжку. «Это все?» Спросил А Могу еще добавить, что, согласно легендам, за несколько лет до последней битвы ученик ледяного дракона основал город Носферу. И ходят слухи, что этот город до сих пор стоит где-то в лесах. И еще доносилось до нас, что несколько раз были попытки темных сил найти И разбудить ледяного дракона, Чтобы использовать в своих играх. Глупцы. Они не знают, С какими силами хотят играться. Ну вот вроде и все. С тех пор об ордене ничего не слышно. Но, судя по всему, Раз появилась эта фляжка, Он еще существует. Более того... Это означает, что силы тьмы вновь просыпаются, раз Орден возродился. М «Да, нагнал туману. И как мне этих темных эльфов найти?» «В одной легенде говорилось, что у всех членов Ордена были медальоны с таким же вот знаком», — кивнул на фляжку Рагнар, при помощи которого... Они мгновенно могли переместиться в подземный храм святой Сиды, про матери всех элефов. Но ни одного подобного медальона из глубины веков до нас не дошло. Случайно не такой? Арчибальд протянул ему медальон, полученный от герца Гашифани. Такой, но это подделка. Хорошо, что напомнили. Можете на него свою эрфийскую магию наложить так, чтобы на настоящий похож был. Рагнар провел над медальоном рукой. Магический фон на него теперь есть, но это для профанов. Хорошие профессионалы почувствуют подделку. Она для профана и предназначена... Расплылся Арчибальд. Рагнар улыбнулся в ответ и опять посерьезнел. «Запомни, юноша, раз ты встал на борьбу со злом, а с чего ты взял, что я встал?» «Я чувствую на тебе остаточную ауру правой руки Дьяго. Ты недавно столкнулся с ним» и благополучно выжил из этой передряги, а потому мы всегда будем за тебя горой. Кроме того, ты наш сосед, а соседям надо помогать. Ждем в гости в любое время. Тебе всегда будем рады, только без Мерлановых просьб и его фокусов. — Каких? — невинно спросил Арчибальд. — Сам знаешь. Письмо от Эльдера я уже получил. — Ясно. Кстати, последний вопрос. Кто занимается производством Атупина? В первый раз про такое средство слышу, — удивился эльф. — Его увидеть или понюхать можно? — Да нет его у нас. С досадой тряхнул головой Арчибальд. «Почему нет?» — прогудела дуван. «Я прихватил чуток, чтобы на досуге разобраться. Нужная штука в хозяйстве!» Гигант вытащил из кармана Камзола серебряную фляжку, в которой что-то плескалось. «Откуда это у тебя?» — взвился Арчи. «Искобка короля в прошлый раз чуток отлил». Ничего себе, чуток. Когда успел? Ну, пока он отпить, пытался. И меня еще называют арканарским вором. Стыдаба. Закручинился Арчибальд. Вот такие у меня друзья. Пожаловался он Рогнару. Хлеб отбивают. Так что там с Атупином? Рогнар понюхал. «Вино и еще что-то. Сложный состав. Кое-какие травки в гиперии не растут. Если позволите, мы возьмем его на анализ, а позднее сообщим вам». «Так это когда будет?» Разочарованно протянул Арчибальд. «Быстрее, чем вы вернетесь в Арканар». «Идет». Азартно потер руки аферист. Успею перед начальством отчитаться. Глава эрфийского дома вечерней зари рассмеялся. Видно было, что непосредственность юного барона ему нравится. Предлагаю, кроме обычного договора, составить братский, хоть и несет от вас довольно подозрительным Мерланом. Адуван чуть не упал со своей табуретки. В отличие от Арчибальда он знал, какая барону оказана честь. «Идет!» — бесшабашно мотнул головой авантюрист. Ни один Адуван знал истинную цену договора, который лихо писался на походном столе. Далеко от заболотной пустоши, в Арканаре, Изумленный Дегульнар вчитывался возникающие на бумаге строки. Как теперь держать этого Бармота в узде? В случае чего на разборку придут все дома эльфов? Да, -с. надо менять политику в отношении этого жулика. Плаха в качестве страшилки уже явно не пойдет. — Надо придумать оружие посерьезнее. — Идея! Глава тайной канцелярии схватился за перо и начал что-то быстро строчить на бумаге. А высокие договаривающиеся стороны тем временем скрепили новый договор подписями, жаркими объятиями, дружескими рукопожатиями и кучей тостов. Расчувствовавшись, Арчи не пожалел алмаза, выуженного у главы магического дозора. От всей души подарил его Рагнару, чисто автоматически, взяв взамен все содержимое его карманов. Щедрый дар так резко ускорил вхождение в астрал, что все поголовье эльфов и людей, скопившихся на тот момент в деревне Заболотной, в него не просто вошло а буквально вломилась еще до захода солнца. В предрассветную тишину всколыханули громовые удары в городские ворота гиперийской столицы. «Открывай!» «Кто там?» испуганно всколыхнулась задремавшая городская стража. «Одуван де Забо!» — Не, Арчибальд де Галлон, ну, слушай, как тебе там? — Граф Рлихр. Дуняшка звонко шлепнула по щеке своего избранника. — Отцепись от него, видишь, барон спит, — попытался смести сестренку с телеги за болотный колдун. Но она шустро вернулась мышкой. Проскользнула меж его пальцев и снова уселась на грудь Арчибальда. — И вообще, как ты здесь оказалась? — Живу я здесь. — Да кто вы там? — раздался дрожащий голос с городской стены. — Свои, — промычал Арчибальд, с трудом открывая глаза. — Вы что, годы, своего лейтенанта не узнали? — «Ой, и впрямь, лейтенант! Точно, лейтенант!» «Припух-то как! Откуда вы, господин лейтенант, вас здесь все обыскались?» «Из собственного имения!» — промычал за Арчибальда дуван. «А, тогда понятно. На родину съездил». Ворота распахнулись. И в арканар въехала телега, везшая в ласкутай пьяного лейтенанта Королевской Гвардии барона Арчибальда де Заболотного. Здесь мы с вами расстанемся. К телеге подъехал на коне юный эльф. Мой повелитель сказал, что печать вы можете оставить себе. Какую печать? Покраснел Арчибальд. Ту, что пропала из его кармана. Повелитель очень высоко отозвался о вашей магии. Он даже не почувствовал, как она исчезла. Хватился только, когда надо было ставить печать на документе. Пришлось срочно посылать магического гонца за большой печатью. — Большая, надеюсь, не пропала? — смущенно спросил Арчибальд. Ему было очень стыдно. Нет, он ее из рук не выпускал, до сих пор в кулаке держит. А, -а, а. Так вот, повелитель советует надеть печатку на палец и никогда не снимать ее. На пальце она станет невидимой для обычных людей, а эльфы по ней всегда признают вас. Вот какой у нас барон! Обрадовалась Дуняшка и попалась. Адуван таки сумел ее сцапать. «Не в службу, а в дружбу», — сунул он девушку-эльфу. «Отвези к бате, пусть он ей ремня всыплет». «Ну, Адувашка, я тебе это припомню». Дуняшка попыталась вырваться из рук стройного эльфа. Тот засмеялся, Усадил верткую девицу на спину коня перед собой, крепко обнял за талию. «В целости и сохранности доставлю». Эльф тронул поводья. Зацокали копыта, почетный эскорт двинулся в обратный путь. Арчибальд обессиленно пустил голову обратно в сено, закрыл глаза. Да чего ж тяжела жизнь, барона, Адуван, Рассолу? Ща хмелюсь. Буль, боль, буль. Рассола Арчибальд так и не дождался. Отправив сестренку в отчий дом, Адуван счел свою миссию на этом законченной и позволил себе расслабиться, рухнув рядом с другом. Не ті